44. В дневнике недоставало страниц. Я пытался осмыслить этот факт и понять, что тут можно сделать и можно ли. Кто вырвал эти страницы и когда? Неужели их вырвал Гульермо до того, как дневник передали в библиотеку? Или это сделал Кватроки? Может, поэтому он и скрылся? А может быть, это сделал кто-нибудь третий, но кто и когда?» Мне нужно было это знать, нужно было выяснить. Я не мог просто так сдастся. Слишком многое было поставлено на карту. Должен же быть какой-то способ узнать, как именно Шадрон пометил свои копии. Сделав усилие над собой, я прочитал несколько страниц, которые следовали за недостающими. Там Винченцо описывал свой арест. Интересное повествование, но ключа к выявлению подделок там не было. «Не пропустил ли я что-нибудь?» Может быть, подсказок было достаточно, просто я невнимательно читал. Я осторожно осмотрелся. Сегодня присутствовал только один ученый муж, он сидел в другом конце зала и просматривал какой-то журнал. Кьяра направлялась в подсобку. Беатрис сортировала каталожные карточки с таким усердием, словно от этого зависела ее жизнь. Рикарду нигде не было видно. У меня было всего несколько секунд на принятие решения. «Сделай это». Взгляд мой невольно скользнул в сторону приемной. Все-таки как я принесу дневник мимо этой гризельды? Невозможно, он слишком большой. А если вырвать страничку? Я пошуршал бумагами, чтобы заглушить звук вырываемой страницы. Та вышла легко, потому что плохо держалась в ослабшем переплете. Быстро сложив страничку, я сунул ее в рюкзачок под ноутбук. Потом положил сверху свой, дозволенный желтый блокнот и перевел дыхание. Подняв взгляд, я увидел, что Кьяра уже вернулась на свой боевой пост. Заметила ли она, что я сделал? Потом я оглянулся. Под потолком в двух углах зала висели камеры наблюдения. Я совсем забыл о них. Я сидел к ним спиной, но вдруг они зафиксировали кражу. Самым непринужденным видом я закрыл тетрадку, положил ее в коробку с материалами «По завалил сверху папками и бумагами и понес сдавать обе коробки к яре Одарив ее своей отработанной улыбкой, я повернулся и пошел к выходу, держа рюкзачок под мышкой и стараясь идти спокойно, хотя сердце у меня бешено колотилось. Злая сводная сестра Золушки, как обычно, задержала меня на вахте. Я отдал ей свой рюкзак и пустился в рассуждение о погоде, недавних забастовках и обо всем подряд, что успела прийти на ум, в то время как она расстегивала рюкзак и запускала в него руку. Струйка холодного пота, стекавшая по моей спине — не могла тягаться с непрерывным потоком слов, которые я исторгал. С момента, когда Гризельда начала рыться в моих вещах, казалось, прошла целая вечность. На мое счастье, сзади подошел научный сотрудник со стопкой книг под мышкой и стал сопением и вздохами выражать свое нетерпение. Гризельда оставила в покое мой рюкзачок, мельком просмотрела его книги и махнула рукой, пропуская нас. «Я готов был расцеловать этого парня», Застегнув рюкзак почти совсем не дрожащей рукой, я прошел через рамку и направился к выходу. Во дворе было несколько монахов, но я не остановился поболтать с ними. Закрепив рюкзак понадежнее, я пошел через площадь Сан-Лоренцо, вновь чувствуя себя подростком, совершившим магазинную кражу, или еще что-нибудь похуже. «Не спеши, иди спокойно», — сказал я себе, — «веди себя естественно». Дойдя до восточной стороны площади, я свернул на тенистую, немноголюдную улочку, которая вела в сторону кафедрального собора. Через полквартала мне пришла в голову идея. Я достал сотовый телефон и набрал номер. «Музей Лувра», — ответили там по-французски. Я попросил к телефону куратора отдела эпохи Возрождения. «Примечание. Старший хранитель. Должность музейного работника. Конец примечания». Когда куратор взял трубку, я назвал свою должность и ученую степень, перечислив также гранты, награды и научные труды. Правда, я изрядно преувеличил свои заслуги, но это сработало. Куратор согласился впустить меня в музей послезавтра, когда Лувр будет закрыт для туристов. Я тут же заказал билет на самолет в Париж. Итак, я сделал это. Украл страницу дневника, чтобы изучить ее самостоятельно. А через день буду осматривать саму картину. Может быть, я найду на ней что-нибудь такое, что смогу связать с прочитанным?» Чувствуя, как возбуждение постепенно спадает, я прислонился спиной к стене дома, и тут меня охватило желание, которого я не чувствовал уже много лет. Мне захотелось выпить. Пройдя еще полквартала, я остановился возле бара, заглянул в него и быстрее зашагал дальше. Потом я задержался возле табачного магазина и, посмотрев на витрину, увидел зеленую жестяную банку табака «Ла Пас», Любимые марки моего прадеда. Кроме того, я увидел в стекле витрины отражение двух человеческих фигур. Своей и еще одной, приближавшейся ко мне сзади.